Родители без детей Самое страшное в войне, когда дети и внуки умирают, а пожилые родители остаются. Это один из ярких маркеров. Нарушается естественный ход событий.